Глава 12. Сексуальные запахи или тайное оружие Клеопатры. О том, чтобы бактерии пахнут хорошо. О том, что курить вредно для соблазнения, о том, в чём секрет успеха Клеопатры, о том, как ароматом сражать на повал, а также о том, почему нельзя менять духи раньше смены мужчины. человеческий запах также уникален, как и отпечатки пальцев. Он зависит от особенностей гормональной и иммунной систем, биоэнергетического поля и бактерий, обитающих на коже. Мы не всегда понимаем, что человек может стать нам симпатичен именно из-за его запаха. Любовь с первого взгляда на самом деле является банальной реакцией на сигнал, поступающий в головной мозг от рецепторов обоняния, негломурно притаившихся в полости носа. в запахе заключено нечто непознаваемое, влекущее, мистическое. Резкий рост количества тестостерона подталкивает мужчину к любовным подвигам, а всплеск эстрогена вследствие получения соответствующего ароматного сигнала у женщины делает её благосклонной и восприимчивой к ухаживаниям обладателя запаха. Куречьи женщины совершают страшные преступления против любви, лишая себя своего натурального запаха, второго по значимости после красоты элемента привлекательности в глазах, то есть носах мужчин. Не говоря уже о пожелтевшей и мале зубов, морщинистой коже и раке лёгких. Женщины из древних времён знали силу запахов. Великие соблазнительницы Клеопатра, Нефертити, маркиза де Помпадур, Маргарита Наварская пользовались ароматными маслами как эффективнейшим оружием любовной магии. В основе всех парфюмерных ароматов лежат эфирные масла – душа растений. Эфирные масла имеют высочайшую частоту энергетических вибраций, а наш организм к ним очень восприимчив. Ароматы масел делятся на мужские, то есть соответствующие запахам мужского тела, и женские, возбуждающие половую сферу мужчин. Из волшебно действующих эфирных масел и благовоний для мужчин вам стоит запомнить имбирь, кипарис, чабрец, кедр, корицу, сандал, мускат. Женские эфирные масла: жасмин, герань, нероли, роза, иланг-иланг, горький миндаль. Есть масла, которые в одинаковой степени подходят для мужчин и для женщин: бергамот, можжевельник, почули, розмарин, лаванда. Пьянящие и чарующие ароматы афродизиаков будут воображение и воздействуют на участки мозга, отвечающие за половые органы. повышается потенция, чувствительность эрогенных зон, усиливается эротическая пульсация, интуиция и появляется естественность в эротических жестах. Также эротические ароматы обладают противовоспалительным действием, устраняют депрессию и чувство неуверенности в своих силах. Бергамот афродизиак, способствующий увеличению эротической энергии, развитию сексуальной фантазии. Хорошо помогает побороть депрессию и нервное напряжение. Отличное эфирное масло для эротического массажа. Герань прекрасный аромат для женщин Бользаковского возраста. Герань способствует сентиментальности, романтизму и эротической мечтательности, развивает чувственность и пробуждает молодость. Жасмин прекрасный цветочный афродизиак для стеснительных и стыдливых женщин. Эффективное средство борьбы с комплексами и отличное средство для получения большего удовольствия от любви во время беременности. Жасмин известное средство для любовной магии, обостряет интуицию и чувственность. Иланк и ланг, один из главных афродизиаков, помогающих лучше почувствовать партнёра и испытывать наивысшие наслаждения от оргазма, усиливает потенцию мужчин и восприимчивость к ласкам у женщин. Косе Александрийская, известная с древних времён восточное благовоние, способствующее преодолению комплексов, придающее уверенность в своих любовных силах. Нероли Мощный афродизиак, сильный сексуальный стимулятор, который очень нравится мужчинам, потому что позволяет сделать оргазм более ярким и длительным. Почули ещё один восточный аромат, отлично подходящий и для мужчин, и для женщин. Почули делает людей более уверенными в своих сексуальных силах. Petitgrain запах, вносящий свежий и игривый эротизм в отношения, подавляющий ощущение депрессии и страха. Роза – королева ароматов, символ любви. Она пробуждает желание, окутывает эротичность и усиливает чувственность. Розмарин – афродизиак, который развивает духовную сторону интимных отношений, способствует большей чувственности, удлиняет половой акт. Отличный способ пропитать кожу ароматом афродизиака – это принять с ним ванну. Добавьте в воду 7-8 капель эфирного масла, предварительно растворенного в меде, молоке, сливках, йогурте, кефире, вине или морской соли. В качестве духов эфирные масла наносятся в минимальных количествах за ушами, с внутренней стороны локтей или запястий. Важно знать, что даже если голова мужчины занята другими мыслями, Запах тела любимой женщины заставляет его думать о ней и возвращает к сексуальным воспоминаниям помимо его воли. Поэтому необходимо приучать мужчину к своему запаху, а выбрав однажды духи, не менять их. Разве что со сменой мужчины. Если же ему не нравятся ваши духи, то вспомните, что посоветовала Грета Горбо, одна из своих почитательниц, приславших из зала записку: "Моему мужу не нравится запах моих духов. Должна ли я сменить их?" Звезда ответила: "Конечно, только не духи, а мужа".